Поединок. Драма в одном действии. Действующие лица. Григорий. Тридцать лет. Широкоплечий мужчина. Рост средний. Признаки волос на голове и вообще какой бы то ни было растительности на лице отсутствует Чирик. Восемнадцать лет. приятель Григория. Высокий полноватый парень. Постоянно жуешь жвачку. На протяжении почти всей сцены находится на одном и том же месте. В какой-то момент делает три шага вперед, тут же возвращается на исходную позицию. Андрей А. 31 год. Молодой человек в очках. телосложение субтильные. Митя Гомельский, 38 лет. Коренастый брюнет. Щеки покрыты трехдневной щетиной. Все четверо одеты более-менее или менее одинаково. Синие джинсы, черные кожаные куртки, кроссовки. Сцена представляет собой небольшой дворик между двумя нарисованными пятиэтажными домами. В глубине детская площадка, видны качели. Посредине сцены, повернутая задом к публике, скамейка. На ней спиной к зрителям сидит Андрей. Он дважды поднимает своего места и снова садится обратно. Несколько раз достает сигареты, но заговорить так не решается. Из глубины сцены появляются Григорий и Чирик. Они медленно идут в сторону Андрея. Григорий на ходу громко разговаривает по мобильному телефону. Григорий. — Да блин, мы уж тут нах, все короче выясним. Я отзвонюсь, — сведет мобильник. В карман. Топ подходит к Андрею. Чирик чуть отстаёт, оказывается, за спиной Григория в трёх шагах, останавливается, жуёт жвачку. Григорий подходит к Андрею почти вплотную. Григорий, усмехаясь: "Здорово, овца". Повернувшись к Чирику: "Это точно он?" Чирик кивает. Григорий Андрею: "Ты это нах подумал, Андрей Андрейнаевна? Над чем?" Григорий, повернувшись к Чирику: "Толик меня предупреждал, что он тупо включать пастер". Андрей нервный. — Я не понимаю, что вам нужно. Григорий снова Чирику. — Глянь, Чирик, он это, нах, не понимает, громко вздохнув. — Не понимаешь, объясним. Резко бьет Андрея по лицу. Андрей, взмахнув руками, падает, его очки отлетают в сторону, он продолжает лежать и не поднимается. Григорий, мельком бросив взгляд на распростертого Андрея, достает мобильник из внутреннего кармана куртки и начинает сосредоточенно набирать номер. Григорий, глядя в пол, — Так, блин. На сцену с правой стороны влетает Митя Гомельский. Григорий резко вскидывает голову, потом пытается закрыться рукой с телефоном, но не успевает. Митя наносит ему удар в челюсть. Григорий падает и роняет мобильник. чирик на мгновение перестает жевать и делает шаг в сторону мити Григорий со стоном, закрыв лицо, руками катается по сцене. Митя грозно Череку вернулся обратно. чирик чуть помедлив возвращается на прежнее место. Андрей, приподнимаясь, закрывая ладонями лицо. «Митя!» «Митя, сейчас, Андрюха!» Подбирает с пола мобильник Григория. «Алло! Кто? Хрен в пальто!» «Абонент, блин, вне зоны действия сети!» Швыряет мобильник со всех сил. О, сцены мобильник разлетается на куски. «Андрей, тяжело дышаешь и носом!» «Митя!» Митя сердит. «Погоди, Андрюха!» Чирик внимательно наблюдает за сценой, не переставай жевать. Митя подходит к Григорию. Тот лежит без движения и стонет, прижав ладони к щекам. Митя смотрит на Григория сверху. Откуда-то слева из-за сцены доносятся крики. — Драку устроили, хулиганье прокляты! Голос, принадлежащий пожилому мужчине, сверху. — Милицию вызвать? Митя, повернувшись в ту сторону, откуда слышен голос. — Давай, батя, вызывай мусоров! Слегка пинает ногой лежащего Григория. — Будем паковать клиента! Чирик, повернувшись в ту же сторону, — не надо милицию, все в порядке, — Митя григорию Мужчина! — подъем! — Григорий не реагирует. Митя хватает его за края куртки и приподнимает. — Своему корешу, псу целлюлитному, передашь привет от мити Гомельского. Усек? Григорий мычит что-то нечленораздельное. — Усек я тебя, спрашиваю? Григорий в ответ стонет. — Я б тебя лучше понял, ты я такая ища согласна произносил. Слыхал про такие, а?» Григорий продолжает стонать. мить отпускает его, смущен Андрею. «А, Тандареха, я им, кажется, это челюсть свернул», помолчав. «Сам нарвался, придурок, чистая самоборона!» Чирик угрозно видал, как он меня мобильником хотел ударить, а? Чирик перестает жевать, сглатывает. бедал Митя, внезапно подобрев. «То-то бараны!» Подходит к Андрею. «Ты цел? Жив? А?» Чирик помогает подняться Григорию. У Григория на лице кровь, они уходят за сцену. Митя им вслед. «Идите! Дерьма поклюйте! Страусы гребаные! В мусорню заяву кинь, я вам вторую часть балета устрою Марлезонского!» — сплевывает. «Уроды!» Андрей шарит руками под скамейкой. «Тут где-то очки были, сломались, наверное». Митя, чуть отойдя, поднимает с земли очки, разглядывает их. «Да нет! Все в порядке, братан!» помолчав с уважением. — Италия! — сердито Что ж ты, балбес, не закрылся? Андрей, мрачно ухмыльнувшись, не успел, упавшим голосом. — Спасибо, Митя! — Митя передразнивает. — Спасибо, Митя! Не успел он! Клешнями проворней двигать надо! — рассердившись, я тебе сколько раз говорил. — Вхерач дома, турник, и подтягивайся! Ёлки, тело свое бренное подымай! Сил набирайся, и никого бояться не придется! Слышен звук отъезжающей машины, сцена медленно погружается в темноту. — Митя, все, хватит! — набалывался. — Поехали ко мне. — Водочки попьем, жена обед сварила. Заныс. Конец. 2006-2008 годы. Комарова. Коктебель. Конец книги. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». В сентябрь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.